Глава о д и н н а д ц а т а Большой цикл подъема и упадка США и доллара. Эта глава описывает большой цикл подъема США, начавшегося в XIX веке, постепенного опережения Америка и Великобритании, как самой мощной мировой империи, и недавно начавшегося спада. Поскольку история США как империи еще только разворачивается и в наши дни очень важна для всего мира, Я п и ш у большой цикл страны более подробно, как для Великобритании и Голландии, особенно в связи с положением доллара как мировой резервной валюты, а также экономических сил и денежной политики, влияющих на него. График далее показывает восемь типов силы, образующих общую дугу развития США. Они описывают полную картину роста и упадка США, начиная с 1700 года. Серьезное развитие и успехи в сфере образования привели к достижениям в инновациях и технологиях, росту конкурентоспособности на мировых рынках и объема производства, что в совокупности помогало развитию финансовых рынков и США как финансового центра, его лидерство в военной мощи и мировой торговле, а также со значительным запаздыванием развитию роли доллара как резервной валюты. Относительные преимущества страны в образовании, конкурентоспособности и торговле уменьшились, хотя она и сохраняет п р е и м у щ е с т в о с точки зрения инноваций и технологий, статуса резервной валюты, состояния финансовых рынков и возможности использования финансового центра. Этот график не показывает колебаний уровня доходов в США, состояния финансового баланса и масштаба внутренних конфликтов, хотя последние два пункта вызывают определенные опасения. Более подробную картину можно увидеть в последней главе. График «США. Индекс ключевых детерминантов» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На следующем графике все факторы соединены в общую картину, чтобы показать общую дугу США со времен «До войны за независимость» и ключевые события в истории страны. Цифры обозначают приблизительную продолжительность шести этапов цикла внутреннего порядка. График «Дуга США с 1750-го по настоящее время» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Теперь пройдемся по истории США с самого начала до момента написания этой книги. подъем Как и в случаях всех новых стран и империй, США прошли через революцию и последовавший за ней процесс создания нового внутреннего порядка. После того, как первое появилась скоординированная группа сильных лидеров, готовых бороться за контроль. Второе эта группа победила и получила контроль. Третье население поддержало это видение новых лидеров, но при этом четвёртое Лидеры раскололись на фракции с разным пониманием того, как именно должно работать правительство для реализации этого видения. Со временем эти фракции, пятые, разработали систему для контроля и изложили ее в соглашениях. В случае США это сначала были статьи Конфедерации, а затем Конституция. Шестое. Организовали работу различных частей правительства. например, денежной, кредитной, юридической, законодательной систем, организации армии и так далее. И седьмое – обеспечили людей работой и создали соответствующие системы. США удалось сделать все это уникально мирно путем переговоров. Повсеместное уважение к соглашениям и хорошие модели для системы управления обеспечили стране отличный старт. Из графика, на котором показаны восемь типов силы, можно увидеть, что быстрое улучшение уровня образования предшествовало значительному подъему в областях инноваций, технологий и конкурентоспособности. Подъем продолжался до начала мировых войн, с перерывом на время гражданской войны в США. Страна пережила множество взлетов и падений, связанных со внутренними и международными денежными и долговыми проблемами, экономическими и военными обстоятельствами. Не буду вдаваться в подробности, но отмечу, что все они следовали архетипическим закономерностям и направлялись одними и теми же причинно-следственными связями, описанными ранее. Подъём США стал наиболее заметным после Второй мировой войны, но на самом деле... он начался в конце 1800-х. И с этого времени я и начну свой рассказ. После Гражданской войны в США началась Вторая промышленная революция. Это был один из классических периодов, когда мирное накопление богатства и процветание приводили к росту доходов и развитию технологий в Великобритании, континентальной Европе и США. В США Эти доходы финансируются системой капитализма и свободного рынка. По вполне классической схеме это приводило одновременно и к росту богатства, и к большим разрывам в уровне доходов. Эти разрывы привели к недовольству и реализации политики эры прогрессивизма. В частности, уничтожение богатых и влиятельных монополий, антитрестовское законодательство и повышение налогов на богатых. Для начала была принята конституционная поправка, позволившая ввести с 1913 года федеральный налог на доходы. Рост силы США отражался в росте доли глобального объёма производства и мировой торговли, а также в увеличении финансового потенциала. В результате, например, Нью-Йорк стал ведущим мировым финансовым центром. Сохранение лидерства в сфере инноваций и эффективном использовании финансовых продуктов страны. Долгое восхождение доллара и рынки капитала США. Путь доллара к статусу доминирующей мировой резервной валюты был далеко не прямым. В первое столетие существования США финансовая система страны была недоразвита. Банковское дело работало в США по тем же классическим принципам, что и в большинстве других стран, как я описал в главах 3 и 4. Иными словами, твёрдые деньги помещались в б а н к е а те выдавали кредиты на гораздо большие и ничем не подкреплённые суммы. Эта схема Понци развивалась до тех пор, пока банки не утратили способность выполнять свои обязательства и не были вынуждены девальвировать валюту. В США не было центрального банка, способного контролировать финансовые рынки или выступать кредитором последней надежды. США прошли множество циклов подъема-спада, в которых происходило слишком много инвестиций, финансируемых за счет долгов, в землю, железные дороги и так далее, что приводило к кредитным потерям и кризисам. В результате в банковской системе часто возникала паника. В одном лишь Нью-Йорке в период между 1836 и 1913 годами произошло не менее восьми значимых панических событий. Паника возникала и в работе региональных банков. Это было вызвано тем, что фрагментированная банковская система имела жесткие ограничения по сумме валюты и отсутствовало страхование депозитов. Пирамидальная резервная система, при которой несколько крупных банков в Нью-Йорке служили корреспондентами или держателями резервов для высокой доли банков страны, повышало риски кризиса в случае краха одного банка. Как и Лондон, Нью-Йорк уже закрепился в качестве торгового центра задолго до того, как он стал глобальным финансовым центром. Впрочем, развитие последнего началось лишь в XX веке. В 1913 году в список д 20 крупнейших глобальных банков входили лишь два банка из США, занимавшие 13-е и 17-е места соответственно. Для сравнения, британские банки занимали 9 мест, в том числе 3 из первой пятёрки. Чтобы понять общий контекст, в этот момент США значительно опережали Великобританию с точки зрения объёмов промышленного производства, а уровень доли на экспортных рынках был у обеих стран примерно одинаковым. Многие из самых важных финансовых инноваций в развитии Нью-Йорка как финансового центра были вызваны его потребностями как крупного торгового центра. Инвестиционные банки впервые появились в США и активно развивались в 1800-е, как расчётные палаты для капитала, значительная часть которого шла из Европы, и финансирование подъёма Америки. Как и в Лондоне в прежние времена, страховые компании развивались быстрее, чем банки. В предвоенном периоде – размер крупных страховых трестов был выше, чем крупных банков. Тот факт, что экономика США была более динамичной и менялась быстрее, чем европейские и британские рынки, отражался и на состоянии фондового рынка США, который начал резко расти после Гражданской войны. Как уже объяснялось ранее, вторая половина XIX века была периодом роста, мира и процветания. который принято называть Второй промышленной революцией, позолоченным веком и эпохой баронов-разбойников. Именно в этот период активно развивались капитализм и инновации, возникали огромные разрывы в уровне доходов, стали очевидными спад и общее недовольство. Откат в обратную сторону начался около 1900 года, а затем наступил классический долговой спад 1907 года масштаб колебаний заставил США создать в 1913 году Федеральную резервную систему, аналог Центрального банка. К 1910 году капитализация фондового рынка США превысила британскую. Быстро росли и новые компании, и целые отрасли. Например, US Steel, основанная в 1901 году, всего через 15 лет, стала самой дорогой по капитализации компании в США. В 1914 году началась Первая мировая война. Мало кто её ждал, и никто не предполагал, что она продлится так долго. Война закончилась лишь в 1918 году. США почти не принимали у ч а с т и е в Первой мировой войне и были единственной из крупных стран, с о х р а н и в ш и й конвертируемость валюты в золото в те годы. Помимо того, что экономика и рынки Европы сильно пострадали от войны, политика европейских правительств ещё больше подорвала доверие к их валютам. Относительное финансовое и экономическое положение США значительно улучшилось в результате войны. США были основным кредитором союзников в военные годы, поэтому доллар стал играть более важную роль как средство деноминации глобального государственного долга. Следуя стандартному сценарию, страны-победители, в данном случае США, Великобритания, Франция, Япония и Италия, встретились после войны, чтобы установить новый мировой порядок. Эта встреча, названная Парижской мирной конференцией, продолжалась шесть месяцев в 1919 году и привела к Версальскому договору. у согласно е м Территории проигравших стран – Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии – были разделены и переданы под контроль победивших империй. Проигравшие страны должны были возместить победителям расходы на войну. Оплата шла в золоте. График «Обменный курс валют относительно доллара. Индекс» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. США выиграли и з геополитической точки зрения. Занимая ключевую позицию в формировании нового мирового порядка, страна сохраняла высокую степень изоляции, пока Великобритания продолжала расширяться и повышать контроль над своей глобальной колониальной империей. Денежная система сразу после войны находилась в неопределённом состоянии. Хотя большинство стран пытались восстановить конвертируемость в золото, стабильность их валют по отношению к золоту – стало возможной только после ряда девальваций и роста инфляции. Как обычно бывает, после нескольких лет войны и становления нового мирового порядка наступил период мира и процветания, чему способствовали важные инновации, рост производительности и подъем на рынках капитала. В результате резко выросли долги и разрывы в уровне доходов. В ревущие 20-е было создано много долгов, о б е щ а н и и предоставить бумажные деньги, конвертируемые в золото, которые использовались для покупки спекулятивных активов, особенно акций. Чтобы пресечь это, ФРС ужесточила в 1929 году денежную политику, в результате чего пузырь лопнул и началась Великая депрессия. Эти события привели к экономическим бедствиям практически для всех стран. Началась схватка за богатство как внутри стран, так и между ними, в результате чего спустя 10 лет разразились горячие войны. В главе 6 я детально описал события, приведшие ко Второй мировой войне и происходившие во время неё, как пример военного периода в рамках большого цикла внешнего порядка-беспорядка. Здесь важно помнить, что победа союзников в 1945 году обеспечила очередной сдвиг в мировом порядке. Он был огромным с точки зрения богатства и силы. В относительном выражении США оказались победителем, поскольку страна много торговала и сужала средства до и во время войны. Кроме того, почти все войны происходили за пределами США, так что страна не понесла физического ущерба, а количество погибших граждан США было сравнительно ниже чем граждан других стран. Вершина. Послевоенная геополитическая и военная системы. Следуя стандартному сценарию, страны-победители встретились, чтобы установить новый мировой порядок и его новую денежную и кредитную систему. США, СССР и Великобритания закончили войну как великие мировые державы, причем США на тот момент оказались самыми б о г а т ы м и и вместе с тем сильными в военном отношении. Германия, Япония и Италия были разрушены. Великобритания оказалась, по сути, банкротом, а Франция была опустошена войной и внесла довольно малый вклад в победу. В Китае шла гражданская война, которая возобновилась сразу после капитуляции Японии. Несмотря на сравнительно благоприятное сотрудничество между США и СССР сразу после войны, Двум величайшим державам с противоположными идеологиями потребовалось совсем немного времени, чтобы начать холодную войну. На следующем графике показаны индексы совокупной силы США, Великобритании, СССР и Китая с момента окончания Второй мировой войны. Как видите, СССР рос относительно США до 1980 года, но не достиг того же уровня мощи. хотя и был сильнее Китая. После 1980 года в СССР начался упадок, в Китае – быстрый рост, а в США – постепенное замедление. График «Относительное положение великих империй» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Раскол между союзами под руководством США и СССР был очевиден с самого начала. Президент Гарри Трумэн описал то, что мы сегодня называем «доктриной Трумэна» в речи, произнесённой в марте 1947 года. На этом этапе мировой истории страны должны сами выбрать для себя образ жизни. Но слишком уж часто этот выбор оказывается несвободным. Один образ жизни основан на воле большинства и отличается свободными институтами, представительным правительством, свободными выборами, гарантиями личной свободы, с в о б о д ы слова и религии и с в о б о д ы от политического гнёта. Второй образ жизни основывается на воле меньшинства, силой, навязанной большинству. Он опирается на террор и угнетение, контролируемую прессу и радио, подтасованные выборы и подавление личных свобод. Я убеждён, что политикой США – должна быть поддержка свободных народов, оказывающих сопротивление внешнему давлению или попыткам вооружённого меньшинства подчинить их себе. Как уже объяснялось в главе 6, в отличие от управления отдельными странами, международные отношения определяются в основном силой сторон. Это связано с тем, что если внутри стран есть законы и стандарты, то в международных отношениях законы, правила правила И даже договоры и организации, призванные выступать посредниками, такие как Лига наций, ООН или Всемирная торговая организация ВТО, не имеют большого значения. Именно поэтому так важны сильная армия и крепкие военные альянсы. В 1949 году 12 стран из лагеря США, а затем и другие, сформировали организацию Североатлантического договора, НАТО. А в 1954 году была создана организация договора Юго-Восточной Азии с и а т о в которую вошли США, Великобритания, Австралия, Франция, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд и Пакистан. 8 стран советского блока заключили Варшавский договор в 1955 году. Как показано на следующем графике, США и СССР, Россия много инвестировали в наращивание своих ядерных арсеналов, и их примеру последовал ряд других стран. На сегодняшний день 11 стран обладают ядерным оружием, в разных количествах и разной мощи, или совсем скоро его получат. Наличие ядерного оружия обеспечивает очевидный и большой переговорный козырь в мировой игре с и л Так что понятно, почему некоторые страны хотят его иметь, а другие сопротивляются этому желанию. И хотя мир пока обошёлся без ядерных войн, США после 1945 года участвовали в целом ряде войн традиционных. Самыми заметными были Корейская в 1950-е, Война во Вьетнаме в 1960-е и 1970-е. Две войны в Персидском заливе в 1990 и 2003 годах. Война в Афганистане с 2001 по 2021 год. Это обошлось США очень дорого с точки зрения денег, жизней и общественной поддержки. Стоили ли усилия того, решать не мне. СССР, экономика которого уступала экономике США, практически обанкротился из-за гонки вооружений и попыток удержать империю. График «Запасы ядерного оружия, количество боеголовок, логарифмическая шкала» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Разумеется, военная мощь не ограничивается объёмами ядерного оружия. Со времён Холодной войны многое изменилось. Я не эксперт в военной области, но мне довелось пообщаться с некоторыми знающими людьми. Они убедили меня в том, что хотя США сильны в военном отношении, они не доминируют во всех частях мира, а военные вызовы для страны нарастают. Велики шансы, что США проиграют войну против Китая и России в некоторых географических областях или как минимум понесут неприемлемый ущерб. Довольно серьезный ущерб могут нанести Америке и некоторые державы второго уровня. Сейчас уже не те времена сразу после 1945 года, когда США доминировали. Несмотря на целый ряд высокорискованных сценариев, я полагаю, что самый опасный из них связан с военными действиями Китая, направленными на установление контроля над Тайванем. Как может выглядеть следующий серьезный военный конфликт? Из-за новых технологий он точно будет совсем не таким, как конфликты прошлого. следуя классической схеме, страна победившая в войне тратит больше, чем ее противники и при этом может их пережить. Но баланс очень тонкий. Поскольку расходы на вооружение отнимают правительственные деньги от финансирования социальных программ, а военные технологии идут рука об руку с технологиями частного сектора, Г главный военный риск для ведущих держав в том, что они могут проиграть экономические, и технологические войны в отношениях между странами сделки носят более независимый характер. странам не так просто сделать валюту искусственно дешевой и нанести вред ее держателям. Поэтому валюты, обращающиеся во всем мире имеют больше возможностей стать более ценными. Это очень важно, когда валюты средства накопления богатства в форме долговых обязательств выраженных в них. Иногда объем долгов в мире становится слишком большим, и для правительств выгодно девальвировать свои валюты. В такие времена предпочтение может отдаваться золоту, а с недавних пор и цифровым валютам. Также в подобные периоды правительства, скорее всего, официально запрещают альтернативные валюты, хотя и не в состоянии полностью запретить их фактическое хождение. Когда денежные и кредитные системы основанные на фиатных валютах, ломаются, это со временем приводит к развитию денежных систем, основанных на твердых деньгах. Послевоенные денежные и экономические системы. Что касается новых послевоенных денежных и экономических систем, их было две. Одна для лагеря под руководством США, другая для советского лагеря. При этом... имелись и неприсоединившиеся страны с собственными независимыми валютами. Впрочем, те не получили широкой популярности. Представители 44 стран собрались в Нью-Гемпширском городе б р е т о н в у д с в 1944 году, чтобы создать денежную систему, в которой доллар привязан к золоту, а валюты других стран – к доллару. Система в СССР строилась вокруг рубля, который никого в других странах не интересовал. Сделки между странами сильно отличаются от сделок внутри них. Правительства хотят контролировать деньги, использующиеся в их странах, поскольку получают огромную власть за счет повышения и снижения курсов валют. Поскольку деньги и экономика очень важны, хочу еще раз вернуться к рассказу о том, как работает система. послевоенной денежной системе внутри стран для сделок между людьми и компаниями использовались бумажные деньги. Когда нужно было покупать что-то у другой страны, бумажную валюту своей страны обычно обменивали на бумажную валюту другой с помощью своего центрального банка, который производил расчеты в золоте с центральным банком другой страны. Американцы осуществляли платежи в долларах, а продавец из другой страны, либо обменивал их на местную валюту в своем центральном банке, либо оставлял доллары у себя, если считал их лучшими средствами накопления богатства, чем местная валюта. В результате золото покидало резервный счет Центрального банка США и отправлялось на счета центральных банков других стран, а доллары накапливались за границей. В результате Бреттон-Вудского соглашения доллар стал ведущей мировой резервной валютой. Это было вполне естественно, поскольку мировые войны сделали США самой богатой и влиятельной страной того времени. К концу Второй мировой войны США накопили самые большие в истории золота денег сбережения, около двух третей всех государственных резервов в мире, что было эквивалентно объему импортных покупок за 8 лет. Даже после войны страна продолжала зарабатывать много за счет экспорта. Экономика Европы и Японии была разрушена войной. Для решения этой проблемы и противодействия распространению коммунизма США оказали им существенную помощь в рамках планов Маршалла и Доджа, что было а. Хорошо для этих ослабевших наций, б. Хорошо для экономики США, поскольку эти страны использовали деньги для покупки американских товаров. В. Хорошо для геополитического влияния США. Г. Хорошо для укрепления позиции доллара как доминирующей мировой резервной валюты. Что касается денежной политики, в период с 1933 по 1951 год общий объем денег, их цена, процентные ставки и то, куда они направлялись, контролировались Федеральной резервной системой, служившей скорее общим ц е л я м страны, чем и н т е р е с а м свободного рынка. Внутри периода с 1933 по 1951 год, с момента отказа Рузвельта от золотого стандарта до момента, когда Федеральная резервная система и казначейство США заключили соглашение, был период с 1942 по 1947 год. когда применялась политика контроля коревой доходности, согласно которой ФРС контролировала величину разрыва между краткосрочными и долгосрочными процентными ставками. Если говорить конкретнее, то ФРС печатала много денег для покупки долга, устанавливала верхний лимит процентных ставок, которые могли назначать кредиторы, и контролировала каналы, куда могли направляться деньги – Поэтому высокая инфляция не поднимала процентные ставки до неприемлемых высот. Правительства ограничивали привлекательность различных инвестиционных возможностей, если не хотели, чтобы люди вкладывались в них, а не в государственные облигации. После короткой послевоенной рецессии, вызванной сокращением военных расходов, США вступили в долгий период мира и процветания, что вполне характерно для начала нового большого цикла. Послевоенная рецессия сопровождалась двукратным ростом безработицы, примерно до 4%, поскольку примерно 20 миллионам человек пришлось искать себе работу не в оборонном секторе. В то же время отмена законов о карточках, ограничивавших для людей возможность покупать потребительские товары, способствовала резкому росту расходов на потребление. Ветераны могли воспользоваться недорогой ипотекой, что привело к росту на рынке жилья. Возвращение к коммерческой деятельности увеличило спрос на трудовые ресурсы, так что показатель занятости быстро пришел в норму. Экспорт был сильным, поскольку план Маршалла и программа Доджа подпитывали интерес других стран к американским товарам. Частный сектор США вышел на глобальный уровень и активно занимался инвестициями с 1945 до 1970-х. Акции были недорогими, а дивиденды высокими. Результатом стал бычий рынок продолжительностью несколько десятилетий, который подкрепил доминирование Нью-Йорка как мирового финансового центра. Это позволяло привлекать е щ е больше инвестиций и укреплять доллар как резервную валюту. в с е развивалось по классической схеме. Это был типичный самоусиливающийся и восходящий этап большого цикла. В США было достаточно денег для улучшения образования, изобретения удивительных технологий, позволивших, помимо прочего, американцам оказаться на Луне, и многого другого. Фондовый рынок достиг высот в 1966 году, после чего хорошие времена закончились на 16 лет, хотя тогда этого никто не осознавал. Примерно в то же время я и сам соприкоснулся с этими событиями. Я занялся инвестированием в 1961 году, в возрасте 12 лет. Конечно, я не знал, что именно делаю, и совершенно не ценил то, как повезло мне и моим современникам. Я родился в нужное время и в нужном месте. США были ведущей индустриальной страной. Труд оплачивался хорошо. Большинство взрослых жителей могли получить достойную работу, а их дети — высшее образование и неограниченные карьерные возможности. Поскольку большинство людей принадлежали к среднему классу, общество было счастливо. США предприняли все классические шаги для того, чтобы доллар получил широкое хождение во всём мире. Банки страны расширили свою производственную и кредитную деятельность на внешних рынках. В 1965 году только 13 банков США имели зарубежные отделения. К 1970 году они были уже у 79 банков. А к 1980 году почти каждый крупный банк США имел хотя бы один офис за границей. Общее количество таких представительств выросло до… 787. Активно развивалось глобальное кредитование. Однако, что не менее типично, а. Те, кто добивался процветания, порой вели себя неразумно в финансовом смысле, и при этом, б. Усилилась глобальная конкуренция. особенно со стороны Германии и Японии. В результате американская кредитно-финансовая система начала постепенно разрушаться, а положительная сальдо торгового баланса исчезла. Американцы никогда не думали о том, сколько могут стоить космическая программа, война с бедностью или война во Вьетнаме, поскольку они чувствовали себя очень богатыми, а доллар казался безопасной резервной валютой. Американцы считали… что смогут позволить себе бесконечно долго использовать фискальную политику пушек и масла. Но ближе к концу 1960-х рост реального ВВП составлял около 0%, инфляция составляла около 6%, установленная правительством краткосрочная процентная ставка – около 8%, а безработица – около 4%. В течение этого десятилетия Американские акции приносили по 8% в год, а цена облигаций утроилась. Но облигации, ставка по которым корректировалась в зависимости от волатильности курса акций, приносили 3% в год. Официальная цена на золото оставалась зафиксированной в долларах и довольно скромно росла в течение десятилетия. Слабой оставалась и доходность сырьевых товаров на уровне 1% в год. 1970-е. Начало проблем платежного баланса. Низкий рост, высокая инфляция. Как объяснялось в главе 3, когда возникают требования на твердые деньги, например банкноты или купюры, поначалу их сумма равна сумме твердых денег в банке, но держатели бумажных требований и банки вскоре открыли для себя чудеса кредита и долга. Держателям долгов нравится эта схема, поскольку они способны одолжить бумажные требования банку в обмен на уплату процента. Банки могут сужать деньги тем, кто платит более высокую процентную ставку, чтобы получить прибыль. Это нравится и тем, кто заимствует деньги у банка, поскольку это даёт им покупательную способность, которой у них раньше не было. Такая схема нравится и обществу в целом, поскольку приводит к росту цен активов и производительности. После 1945 года у иностранных центральных банков появилась возможность хранить резервы в долговых обязательствах, приносивших процент, или в золоте, не п р и н о с и в ш и м его. Поскольку долги, номинированные в долларах, считались такими же безопасными, как золото, могли легко конвертироваться в него и были более прибыльными из-за приносимого ими процента, Центральные банки уменьшили в период с 1945 по 1971 год свои запасы золота относительно объемов долгов, д о н о м и н и р о в а н н ы х в долларах. Как объясняется в главе 4, это классический шаг инвесторов, завершающийся когда А. Объем требований на реальные деньги, золото, начинает значительно превышать объем реальных денег в банке. И Б. можно легко увидеть, что объем реальных денег в банке, золотые резервы, снижается. В таких ситуациях никакая процентная ставка не может быть достаточно высокой, чтобы инвесторам имело смысл хранить долговые обязательства, требования на твердые деньги, а не пытаться как можно скорее превратить их в золото. В такие моменты возникает банковский крах, дефолт и реструктуризация долгов. Именно это привело к упадку Бреттон-Вудской денежной системы, основанной на привязке доллара к золоту. По мере ускорения инфляции и ослабления экономики в 1969-1970 годах, ФРС не могла позволить себе проводить жёсткую денежную политику. В результате платёжный баланс США ухудшился, а курс доллара начал резко снижаться. в Место профицита – у США возник огромный дефицит платёжного баланса. В США покупали у остального мира больше, чем продавали ему. Летом 1971 года американцы, путешествовавшие по Европе, с трудом могли обменять свои доллары на немецкие марки, французские франки и британские фунты. Администрация Никсона не хотела девальвировать доллар. Однако в августе 1971 года США отказались от своего прежнего обязательства погашать имевшиеся долги золотом, предложив вместо этого бумажные деньги. Рост денег и кредита больше ничем не сдерживался. Началось десятилетие с т а к ф л я ц и и В то же время другие промышленно развитые страны вновь обрели экономическую силу и значительную конкурентоспособность на мировых рынках. Вместо того, чтобы воспринимать эти проблемы как предвестники будущего, Американцы относились к ним как к временным неудачам. В это десятилетие экономические проблемы приводили к политическим и наоборот. Помимо войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, страна столкнулась со спровоцированным ОПЕК, ростом цен на нефть, а также подорожанием продуктов питания, вызванным засухой. По мере увеличения расходов американцы начали занимать еще больше денег для поддержания прежнего образа жизни. И ФРС ускорила увеличение денежной массы, чтобы профинансировать высокий уровень заимствований и не допустить чрезмерного роста процентных ставок. Доллары, созданные в результате дефицита, направлялись в страны с профицитом бюджета. Они размещали доллары на депозитах в американских банках, а те сужали их странам Латинской Америки и другим растущим производителям сырьевых товаров. Сберегательные и судные организации брали краткосрочные кредиты, чтобы потом выдать долгосрочные ипотеки и другие виды займов. Источником прибыли для них выступала разница между краткосрочными ставками, по которым они заимствовали средства, и долгосрочными, по которым они сами выдавали суды, в качестве источника прибыли. Инфляция и её влияние на р ы н к е проявились в ходе двух больших войн, перемежавшихся периодами резкого ужесточения денежной политики, существенным падением фондового рынка и глубокой рецессией. Большинство американцев, живших в начале 1970-х, никогда прежде не сталкивались с инфляцией, поэтому позволили ей расцвести в полную силу. К концу десятилетия они уже были достаточно травмированы ею и начали думать, что она никогда не уйдёт. концу 1970-х Рост реального ВВП составлял около 2%, инфляция составляла около 14%, краткосрочные процентные ставки – около 13%, а уровень безработицы – около 6%. В течение десятилетия цена золота резко выросла. Цены на сырьевые товары также старались поспеть за растущей инфляцией. Рост составил около 30%. и 15% в годовом исчислении соответственно. В то же время высокий уровень инфляции практически свёл к нулю скромные ежегодные 5% номинальной доходности акций и 4% номинальной доходности казначейских облигаций, ставка по которым определялась волатильностью акций. Система после б р е т т о н в у д с а После того, как в 1971 году была ликвидирована связь и других валют с ценой золота, мир перешел к несвязной а н фиатной денежной системе. Во главе 3 я обозначил ее как третий тип. И стоимость доллара упала относительно золота, других валют, акций, а потом и всего остального. Переговоры относительно новой денежной системы шли между ведущими экономическими руководителями США, Германии и Японии. Если вы хотите прочесть отличное описание этого процесса перехода от старой денежной системы к новой, фиатной, рекомендую книгу Пола Волкера и Тайо Гютена. Когда Никсон отказался от связи доллара с золотом, Пол Волкер был заместителем министра финансов по валютным вопросам, а с 1979 по 1987 год главой ФРС. Волкер, сделал для развития и улучшения денежной системы, основанной на долларе, больше, чем кто-либо до или после него. Мне посчастливилось хорошо его знать, поэтому могу лично засвидетельствовать, что он был человеком с сильным характером, огромными способностями, одновременно влиятельным и смиренным. Классическая модель героя — роли в мире, которому недостает таких людей, особенно на государственной экономической службе. Я считаю, что он сам и его мышление заслуживают более глубокого изучения. Я очень хорошо помню инфляционную психологию того времени. Она побуждала американцев брать кредиты и сразу же тратить их на покупку материальных объектов с целью обогнать инфляцию. Они также покупали вещи, в которых не было особой нужды, например, золото или недвижимость на побережье. Паника, связанная с долларовой задолженностью, привела к росту процентных ставок и снижению цен на золото. С 35 долларов, зафиксированный в 1944 году, и официально сохранявшийся до 1971 года, до 850 долларов в 1980 году. Многие не понимают, как работает динамика денег и кредита, но чувствуют её на себе в форме высокой инфляции и высоких процентных ставок. так что это становится хронической политической проблемой. В то же время в стране происходили серьезные конфликты и беспорядки, связанные с войной во Вьетнаме, нефтяным эмбарго, которое привело к высоким ценам на бензин и ограничениям при продаже горючего, схваткам профсоюзов с руководством компаний за зарплаты и льготы, Ботергейтским скандалом, возможным импичментом Никсона и так далее. Пик этих проблем пришелся на конец 1970-х, когда 52 американца находились в заложниках 444 дня в посольстве США в Тегеране. Американцам казалось, что страна распадается на части. И большинство не понимали, что экономические условия в коммунистических странах ещё хуже. Как мы увидим в следующей главе, смерть Мао Цзэдуна в 1976 году привела к власти в Китае Дэн Сяопина, В тот момент страна столкнулась с экономическими проблемами и внутренним конфликтом. Рыночные реформы привели к сдвигу в экономической политике, включавшей элементы капитализма, такие как частная собственность на бизнес, развитие рынков долговых обязательств и ценных бумаг, предпринимательские технологические и коммерческие инновации, даже появление капиталистов-миллиардеров под строгим контролем Коммунистической партии Китая. Этот сдвиг в лидерстве – и его подходах, хотя и казался в то время незначительным, но постепенно привёл к появлению огромной силы, придавшей новый облик XXI веку. Движение к жёсткой денежной политике и консерватизму в 1979-1982 годах. Президент Джимми Картер, как и большинство политических лидеров, не очень хорошо разбирался в финансовой механике, но знал, что должен что-то сделать, чтобы остановить инфляцию. В августе 1979 года он назначил на пост главы ФРС опытного финансиста Волкера. В октябре 1979 года Волкер объявил, что планирует ограничить рост денежной массы М1 на уровне 5,5%. Я проверил цифры и понял, если бы он действительно сделал то, что планировал, в экономике возникла бы огромная нехватка денег. Это могло привести к резкому росту процентных ставок и банкротству должников, которым не выдадут кредиты для покрытия расходов по обслуживанию долга. Несмотря на огромное политическое противодействие, Волкер придерживался своего плана и довел процентные ставки до самого высокого уровня со времен Иисуса Христа. По выражению канцлера Германии Гельмута Шмидта, в 1980 году После подведения итогов президентских выборов Картер покинул свой пост, и его место занял Рональд Рейган, считавшийся консерватором, который способен внедрить дисциплину там, где она была необходима. Ведущие страны того времени произвели аналогичные шаги по выбору на руководящие посты консерваторов для того, чтобы навести дисциплину в инфляционном хаосе. В то время они были представлены в «Большой семерке», G7, состоявший из США, Великобритании, Германии, Японии, Франции, Италии и Канады, что наглядно показывает, насколько отличался баланс мировых сил 40 лет назад от современного. В начале своего правления и Рейган в США, и Маргарет Тэтчер в Великобритании серьезно сцепились в схватке с профсоюзами. Экономика и политика испытывают неизбежные колебания, между левыми и правыми крайностями, когда излишества каждой становятся невыносимыми, а память о прошлом постепенно исчезает. Это чем-то напоминает мир моды. Ширина галстуков и длина юбок меняются со временем. Когда популярность одной крайней точки становится невероятно высока, можно ожидать, что совсем скоро возникнет сопоставимое движение в противоположном направлении. Переход к жесткой финансовой системе уничтожил множество должников и сократил размер заимствований, из-за чего мировая экономика столкнулась с самым сильным спадом со времен Великой депрессии. ФРС начала медленно снижать процентные ставки, но рынки продолжали падение. Затем, в августе 1982 года, Мексика заявила о дефолте по своим долгам. Интересно, что фондовый рынок США в ответ на это резко вырос. случившееся затем, привело к крайне болезненным, но поучительным лично для меня событиям. Хотя я и смог предвидеть долговой кризис, который принес мне некоторую прибыль, это также заставило меня а. предвидеть депрессию, вызванную дефолтом по долгам, которая так и не наступила, и б. потерять много денег, сделав на это ставку. В результате моих личных потерь и потерь моих клиентов мне пришлось уволить всех сотрудников моей молодой компании Bridgewater Associates. Я был практически разорен, и мне пришлось попросить 4000 долларов у отца для оплаты долгов. С другой стороны, это было одним из лучших событий в моей жизни, поскольку заставило меня изменить весь подход к принятию решений. В тот момент я упустил из виду, что долги были деноминированы в валютах, которые центральные банки способны печатать и реструктурировать. Долговыми кризисами можно хорошо управлять, и они не всегда угрожают системе. Поскольку ФРС могла сужать деньги банкам, а те выдавать кредиты, которые не всегда возвращались, ни у кого не было проблем с денежным потоком. Кроме того, поскольку американская система бухгалтерского учета не требовала, чтобы банки учитывали эти безнадежные долги как убытки, В экономике не было никакой большой проблемы, с которой невозможно справиться. Я понял, что на ценность влияет стоимость денег и кредита. Чем дешевле деньги и кредит, тем сильнее растут цены на актив. А на стоимость денег влияет их количество в обращении. Поэтому, когда центральные банки создают много денег и кредита и делают их дешевыми, стоит вести себя более агрессивно при владении активами. Борьба с инфляцией и подъем 1980-х. В 1980-е происходил рост и на фондовом рынке, и в экономике, что сопровождалось снижением инфляции и процентных ставок в США. В то же время в других обремененных долгами странах происходили инфляционные депрессии, и там не было центральных банков, способных спасти ситуацию. Процесс реструктуризации долгов медленно развивался с 1982 по 1989 год. В 1989 году был принят план Брейди в честь Николаса Брейди, тогдашнего министра финансов США. Он должен был положить конец потерянному десятилетию в этих странах. И в рамках плана с различными странами были достигнуты соглашения в начале 1990-х. Весь период с 1971 по 1991 года со взлетами и падениями долгового цикла, затронувшими почти всех в мире, был результатом отказа США от золотого стандарта, последовавшей за ним инфляции и необходимости жесткой денежно-кредитной политики, которая со временем привела к укреплению доллара и значительному снижению инфляции». На рынках этот большой цикл проявлялся через а. резкий рост инфляции и цен на защищенные от инфляции активы, а также медвежий рынок облигаций в 1970-е, б. крайне болезненное ужесточение финансовой политики в 1979-1981 годах, благодаря которому деньги стали лучшей инвестицией, и произошла значительная реструктуризация дефляционных долгов неамериканских должников, а также «в» — снижение инфляции и отличные результаты от вложений в облигации, акции и другие дефляционные активы в 1980-е. Это хорошо видно на следующих графиках, где показаны колебания показателей инфляции в долларовом выражении и процентных ставок, вверх и вниз с 1945 года до настоящего времени. Размышляя о будущем, мы должны помнить об этих шагах и определяющей их механике. Графики, колебания показателей инфляции в долларовом выражении и процентных ставок вверх и вниз с 1945 года до настоящего времени вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Все это время доллар оставался ведущей мировой резервной валютой. Это наглядно продемонстрировало, как много преимуществ могут получить США от владения валютой, в которой выражена основная часть мировых долгов. 1990-2008. Глобализация, цифровизация и подъем, финансировавшийся долгом. Из-за экономических неудач, СССР не мог позволить себе одновременно поддерживать а. свою империю, б. экономику и в. армию в условиях гонки вооружений, которую подстёгивал Рейган. В итоге Советский Союз распался в 1991 году. Было очевидно, что коммунизм повсеместно терпит или уже потерпел поражение. Поэтому многие страны отказались от его идей и мир вступил в период глобализации и капитализма на основе свободного рынка. С тех пор возникли три экономических цикла, которые привели нас к теперешнему состоянию. Первый достиг пика при появлении пузыря на рынке даткомов в 2000 году. Тогда началась рецессия. Второй — в пузыре 2007 года и в глобальном финансовом кризисе 2008 года. А третий — 2019 год, непосредственно перед спадом 2020 года, вызванным пандемией коронавируса. Помимо упадка Советского Союза, в этот период п р о и з о ш е л также значительный рост Китая, усилилась глобализация и возник ряд технологий, которые способны заменить людей, что было хорошо для корпоративной прибыли, но сильно увеличивало разрывы в возможностях и распределении богатства. Важность стран и х границ постепенно затухало. Товары можно было производить там, где издержки меньше, что привело к росту производства и общему повышению уровня жизни в развивающихся странах, способствовало мобильности людей, сузило разрывы в уровне доходов между странами и резко увеличило разрывы внутри них. Средний класс и простые рабочие в развитых странах страдали от этой ситуации. А работники в продуктивных развивающихся странах стали получать гораздо больше. Проще говоря, это был период, в течение которого работники в других странах, особенно в Китае, и машины заменили работников из среднего класса в США. На следующем графике можно увидеть торговые балансы продуктов для США и Китая, начиная с 1990 года в реальных, скорректированных на уровень инфляции, долларах. Этот показатель измеряет, тратит ли страна в целом больше, чем зарабатывает. Как вы увидите в следующей главе, где я рассказываю о происходящем в Китае, экономические реформы в этой стране, политика открытых дверей после прихода к власти Дэн Сяопина в 1978 году и приглашения Китая в ВТО в 2001 году, привели к взрывообразному росту китайской конкурентоспособности и экспорта. Стоит отметить ускорение профицита Китая и увеличение дефицита США с 2000 до 2010 года, а затем некоторое уменьшение различий между ними, хотя во время пандемии этот разрыв вновь увеличился. У Китая сохраняется профицит, а у США – дефицит. Этот профицит обеспечил Китаю приток значительных денежных сумм, существенно повысивших его финансовую силу. График «Экспорт товаров и услуг за вычетом импорта» реальный «Миллиарды долларов, скользящая средняя за 12 месяцев» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Большинство людей обращают внимание на то, что именно они получают. а не на то, откуда берут деньги на покупку. Именно поэтому выборные должностные лица стремятся тратить много заемных средств и обещать избирателям то, что те хотят услышать. При этом растут объемы долгов и недолговых пассивов, что обещает возникновение проблем в будущем. Именно это и происходило в 1990-2008 годах. На протяжении всего долгосрочного долгового цикла С 1945 по 2008 год, когда ФРС хотела, чтобы экономика вновь начала расти, она снижала процентные ставки и облегчала доступ к деньгам и кредиту. Это приводило к росту цен акций и облигаций, а также увеличению спроса. Именно так и было до 2008 года. Процентные ставки постоянно снижались, а долги росли быстрее, чем прибыли, что создавало опасные пузыри. Все изменилось, когда пузырь лопнул в 2008 году, и процентные ставки достигли нуля процентов впервые со времен Великой депрессии. Как детально объясняется в моей книге «Большие долговые кризисы. Принципы преодоления», существует три типа денежно-кредитной политики. Первый — основанная на процентных ставках, исторический первый и предпочтительный способ деятельности. Второй — печатание денег и покупка финансовых активов, в основном облигаций. Сейчас это принято называть количественным смягчением. И третий координация между фискальной и денежной политикой, при которой центральное правительство много расходует, финансирует расходы за с ч е т роста долга, а центральный банк покупает этот долг. Последний подход, который начинает использоваться, когда первые два уже неэффективны. Графики далее показывают, как долговые кризисы 1933 и 2008 годов привели к тому, что процентные ставки достигли нуля процентов, после чего ФРС начала активно печатать деньги. Графики «Нефинансовые долги частного сектора. Процент от ВВП. Скользящая средняя за 6 месяцев» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Такие перемены в денежно-кредитной политике вызвали большие эффекты и последствия. 2008-2020. Капиталистический подъем, финансируемый деньгами. В 2008 году долговой кризис привел к снижению процентных ставок до 0%, вынудив Центральные банки трех основных регионов с резервными валютами во главе с ФРС, перейти от денежно-кредитной политики на основе процентных ставок к политике печатания денег и покупки финансовых активов. Центральные банки печатали деньги и выкупали финансовые активы, передавая средства инвесторам. Те скупали другие финансовые активы, что вызывало рост их стоимости. Это было полезно для экономики и особенно выгодно для людей, достаточно богатых, чтобы владеть финансовыми активами. и, соответственно, увеличивала разрыв в уровне доходов. Заемные деньги были, по сути, бесплатными, инвестиционные и корпоративные должники пользовались ими для новых покупок, еще больше повышая цены акции и корпоративную прибыль. Деньги распределялись непропорционально, в итоге усилился рост разрыва в уровне богатства и доходов. Он достиг своего максимума, начиная с периода 1 9 3 0 г 1945 -го годов. Графики «Доля в общих доходах США» и «США. Доля богатства» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. В 2016 году Дональд Трамп, бизнесмен и капиталист, популист правого толка, возглавил восстание против профессиональных политиков и элит. Он обещал поддержать людей с консервативными ценностями, которые остались без работы и с трудом сводили концы с концами. Эти обещания привели его на пост президента. Трамп снизил корпоративные налоги и увеличил размер бюджетного дефицита за счет средств ФРС. И хотя этот рост долго финансировал относительно сильный рост рыночной экономики и привел к улучшениям для людей с низкими доходами, он сопровождался дальнейшим увеличением разрыва в уровне богатства и ценностях, и неимущие начали всё хуже относиться к имущим. В то же время рос и разрыв в области политических взглядов, и республиканцы, и демократы начали исповедовать всё более экстремальные взгляды. Это отражено на следующих двух графиках. График «Идеологические позиции основных партий» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На первом показано, как изменились взгляды консервативных республиканцев и либеральных демократов в Сенате и Палате представителей по сравнению с прошлым. Судя по этому показателю, взгляды стали более экстремальными, а расхождение между ними выше, чем когда-либо в прошлом. Хотя эта картина может быть неточной в деталях, Думаю, в целом она вполне адекватна реальности. Следующий график демонстрирует долю голосований в соответствии с партийными позициями для среднего парламентария. Это значение достигло исторического максимума. График «Доля голосов членов Конгресса в соответствии с партийными позициями» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Также… Это отражается в снижении желания вырваться за рамки партии, идти на компромиссы и достигать соглашений. Иными словами, политические разногласия в стране стали глубокими и непримиримыми. Трамп занял более агрессивную переговорную позицию при обсуждении экономических и геополитических разногласий с международными конкурентами, особенно Китаем и Ираном. И с союзниками вроде Европы и Японии в отношении торговли и оплаты военных расходов. Конфликты с Китаем по вопросам торговли, технологий, геополитики и капитала активизировались к моменту завершения его президентского срока в 2021 году. Начали применяться экономические санкции, примерно такие же, как в период с 1930 по 1945 года. либо активно обсуждалось их возможное использование. В марте 2020 года мир столкнулся с пандемией коронавируса. Показатели доходов, занятости и экономической деятельности в США снизились по мере того, как страна вместе со значительной частью мира погрузилась в локдаун. Правительство США нарастило объем долга, чтобы дать людям и компаниям больше денег, а ФРС напечатала много денег и, искупила много долгов. То же сделали и другие центральные банки. На следующих графиках показано как менялись уровень безработицы и балансы центральных банков основных стран за весь период имеющихся у нас данных. Как видно из них, масштабы печатания денег центральными банками и покупки финансовых активов достигли или даже превысили рекордные уровни времен войны. Граики: Уровень безработицы США, баланс Центрального банка США, процент от ВВП. Уровень безработицы Европа, баланс Центрального банка Европа, процент от ВВП. Уровень безработицы Великобритания, баланс Центрального банка Великобритания, процент от ВВП. Уровень безработицы Япония и баланс Центрального банка Япония, процент от ВВП. вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Как показывает история и как объясняется в главе 4, значительный рост денег и кредита приводит к снижению их ценности. А это, в свою очередь, к росту ценности других инвестиционных активов. Печатание денег и покупка долгов, предпринятые ФРС в 2020 году, очень напоминали действия Рузвельта в марте 1933 года, Никсона в августе 1971 года, Волкера в августе 1982 года, Бена Бернанке в ноябре 2008 года и Марио Драги в июле 2012 года. Это стало вполне обычной процедурой для центральных банков и останется таковой, пока они способны выполнять свою основную функцию. где сейчас находится США в своем большом цикле. Статистика в моей модели дает основания считать, что США прошли примерно 70% своего большого цикла, плюс-минус 10%. США еще не перешли черту, после которой начинается этап шестого цикла — гражданская война, революция и активное противостояние. Но градус внутреннего конфликта уже высок, и продолжает расти. Прошедшие президентские выборы показали, насколько расколота страна, почти 50 на 50, а разногласия между сторонниками противоположных взглядов кажутся непреодолимыми. Следующий график показывает, как выглядели политические предпочтения населения 50 лет назад. Большинство в каждой партии составляли умеренные, а экстремисты были менее радикальными. график «Политический спектр» 50 лет назад вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Теперь это выглядит так. Все больше людей начинают придерживаться крайних взглядов. График «Политический спектр» 2021 года вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Штриховка указывает на степень поляризации. История показывает нам, что усиливающаяся поляризация означает а. Повышение риска политического клинча. Это снижает шансы на революционные изменения, позволяющие решать проблемы, или б. Возможность той или иной формы гражданской войны, революции. В главе 5 я описал классические маркеры, сигнализирующие о вероятности эскалации от этапа 5 к этапу 6. тремя самыми важными маркерами из тех, что я вижу сейчас. Я считаю, первый несоблюдение правил. Второй наполненные эмоциями атаки с обеих сторон друг на друга. Третий начало кровопролития. В последней главе я поделюсь рядом количественных показателей, которые использую для оценки текущей ситуации. Но для начала посмотрим на растущую мировую силу Китай и на то, в каких направлениях у него могут возникнуть конфликты с США».